Эпилог. Лукерия. 6 лет спустя. Я возвращалась домой счастливая и собиралась похвастаться мужу своей зачеткой, где были только оценки «отлично». В этом году я оканчивала университет по специальности «переводческое дело». Правда, училась заочно, ибо двое детей не оставляли столько времени, чтобы ездить на учебу каждый день. Спустя 6 лет я все еще задавалась вопросом, как мой муж умудряется получать все, что хотел, потому что дети рождались по его прямому запросу. Сначала дочь Соня, а через два года сын Давид. Припарковала машину у ворот нашего загородного дома и пошла внутрь, чтобы найти Эмиля и порадоваться вместе с ним. Прошла по саду, заполненному цветами, потрепала по холке нашего пса и вошла в гостиную, где мой муж с Ренатом лежали на полу, подложив под головы подушки. А моя дочь и моя племянница, дочери Ната Марьяна, раскладывали кружочки огурцов на лицах двоих мужчин, а те и не думали сопротивляться. «Всем привет!» – громко поздоровалась. Девчонки подняли голову, улыбнулись и продолжили свое занятие. «Что у вас тут?» – заинтересовалась я. «Не мешай, женщина, у нас тут салон красоты». Со смешком отмахнулся Ренат. Эмиль попытался приподняться, но пальчик Сонечки уперся ему в лоб, и мой муж покорно вернул голову на место, а сверху на его лицо прилетел очередной кусочек огурца. «А Давид где?» – заинтересовалась я. «Спит». Отчитался муж, который с того момента, как родилась Сонечка, был готов бросить все дела лишь по одному ее взгляду и играть с детьми с утра до вечера. «А, ну не буду мешать наводить красоту», – засмеялась я. «Пойду поем. Кстати, я сдала все экзамены на отлично». — Абрикосик Джан, я в тебе ни минуту не сомневался приложил ладонь к груди Эмиль, но больше голову не поднимал, боясь гнева маленькой чертовки. Дети у нас родились атомные и очень активные. С того дня, как оба научились ползать, в нашу задачу входило внимательно следить, чтобы маленькие хулиганы не разгромили дом и не ушиблись сами. А уж если кто-то из них получал синяк или садину, то у их отца срочно случался сердечный приступ. И если бы не я, то, подозреваю, он бы довел нашего семейного педиатра до нервного срыва. Я в качестве шутки предложила купить годовал Сонечке специальный детский шлем на голову. Так Эмиль облазил все интернет-магазины в поисках подходящего. Пришлось смешаться и прекратить отцовский беспредел. Соня росла, и мне уже сложно представить, что будет, когда она станет подростком. А когда замуж соберется... С Давидом Эмиль был строже, что тоже не отменяло факта, что отказа наш сын не знал почти ни в чем. Абрикосик? но ну, когда их баловать, если не сейчас?» «Я для чего столько работаю, чтобы собственным детям отказывать?» Каждый раз, пытаясь навести порядок, наталкивалась я на железный аргумент. Ренат в ответ на все это ржал, но молча, потому что сам с рождением Марьяны превратился в пластилин в руках собственной принцессы. Но, учитывая, как ему пришлось постараться, чтобы наконец-то заполучить ее маму в законные жены, я его понимала, никогда его не видела таким растерянным и заведенным, как в те недели, когда он добивался свою Родионовну. К слову, с Ариной мы очень близко сошлись и дружно воспитывали детей. И мужей до да кучи. Я ушла на кухню, достала из холодильника салат и ела радуясь, что моя учеба закончилась. Эмиль не был против наоборот, он горячо поддержал мое желание поступать и не словом, а делом. Нанял двух нянь, ну и сам часто откладывал дела, чтобы посидеть с детьми, о которых он так давно мечтал. Барсов старший ничего не забывал. Он, как и обещал, построил жилой комплекс на месте дома, где я жила до знакомства с ним, школу и дороги. Переселил всех моих соседей в новые квартиры и громче всех радовался воссоединению на одной жилой площади бабушки Маруси и деда Леня. Для нас он купил большой загородный дом с огромной территорией, куда и перевез меня донашивать первую беременность на чистом лесном воздухе. С того дня, как мы стали жить вместе, я ни разу не пожалела, что решилась быть с ним. Барсов ни на минуту не дал мне засомневаться в том, что я любима, желанна и обожаема. Впрочем, я ни секунду не сомневался, насколько он любим и в том, что для своего мужа я готова на многое. Даже на революцию, которую он помнил и которой гордился до сих пор. Я спокойно съела салат, выпила кофе и дождалась, когда девчонкам надоест наводить красоту на собственных отцах. Правда, последним глотком кофе я чуть было не подавилась, когда Эмиль с Ренатом вошли в кухню сразу после полного комплекса процедур. «Завтра на встречу с инвесторами так и идите», – посоветовала я, разглядывая двоих счастливых отцов. Сонечка заплела Эмилю на голове два хвоста, а Марьяшка расстаралась и сделала Ренату целых пять. В итоге они торчали как пальмы у них на макушках, но сопротивляться никто из них даже не подумал. Это наш новый корпоративный стиль, да, Багратыч? Заржал Ренат. Завтра же напишу приказ, чтобы с послезавтра все только так приходили на работу. Посадим двух малолетних стилистов у входа, пусть мир украшает. Тогда и психушку можно не захватывать, согласилась я. Откроем собственный филиал, да, Эмиль? Что скажешь, то и откроем, абрикосик. Блаженно согласился мой муж, усаживаясь рядом. Эмиль провел кончиками пальцев по моей шее, вызывая мурашки по коже и заставляя в предвкушении ждать сегодняшней ночи. Каждой нашей совместной ночи. Я прижалась к его груди и, как и шесть лет назад, блаженно закрыла глаза, вдыхая его запах. Запах самого любимого, надежного и самого лучшего мужа на свете. «Люблю тебя», — шепнула ему на ухо. «А я тебя как люблю», — услышала в ответ.